Ныне, возлюбленный Феб, К меднобронному Гектору шествуй. Все, обымающие землю, Земли колебатель могучий В море отходит священное. Грозного нашего гнева он избегает. Услышали б грозную брань и другие, Самые боги подземные, Сущие около крона. Благо мне И ему, что и гневаясь, он уступает силам моим. Не без потоп жестокого дела свершилось. Но прими, Аполлон, бахрамистый эгит мой в десницу, И потрясающий им устрашитый героев Ахейских. Сам, между тем, попекись дальновержец об Гекторе славном, Храбрость его возвышай непрестанно, Да коли Данайи в бегстве пред ним Не придут кораблям и зыбям Гелеспонта. С времени сам я устрою и дело, и слово, Да немедля почиют отбранных трудов и Данай. Так произнес он, и не был отцу Аполлон непокорен,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 Что меня пред судами Ахеен их истреблявшего рать поразил теломонит могучий камнем в грудь и мою укротил кипящую храбрость. Я уже думал, что мертвых и мрачное царство Аида ныне увижу. Уже испускал я дыхание жизни. Сыну прямо в упаке вещала Полондаль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 Пламенный, плавать обыклый В реке быстрольющейся Пышет, голову гордый Высоко несет В круг рамен его мощных Гривой играет Гордится он сам Красотой благородной Быстро стопы его мчат Кобылицам и паствам знакомым Гектор таков С быстротою такой Оборачивал ноги Бога услышавший глаз Возбуждал он набой канеборцев. Словно рогатую лань или дикую козу поднявши, Гонят упор на горячие псы и ловцы поселяния, Но высокие утес густая тенистая роща зверя спасают, Его изловить им не суждено роком. Криком меж тем пробужденный Является лев густобрадый им на пути И толпу распыхавшуюсь в бег обращает.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 Искусный в бою стрелобойном, храбрый и стойком. Его в собраниях мужей побеждали редкие, Если при нем в красноречии спорил юность. Он распаляемый ревностью, — так говорил Межахейн. «Боги! Ужасное чудо моим представляется взором! Гектор воскрес!»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 Он не без воли Зевса, гремящего встал перед воинством, пышущий боем. Други, совет предложу я, и все мы ему покоримся. Ратной народной толпе повелим кораблям удалиться. Мы же, сколько мы, встречу копья уставивши. Он, я надеюсь, как ни неистов, Сердцем своим содрогнется Ворваться в дружину героев. Так говорил. И, внимательно слушая, все покорились. Быстро, як самогучие, Царь Девкалит Копьяносец, Тевкар Мерион Нестрашимый И Мегесарею подобный Строили битву, Созвав благородных героев Ахейских Против Троян и Великого Гектора. Тою порою... Сзади народа толпа к кораблям отступала. Трояне прежде напали толпой. Предводил, широко выступая, Гектор-герой. А пред Гектором шествовал Феп-небожитель, Перси, одеявший тучей, Несущий эгит велелепный, бурный, косматый, ужасный, Который художник бессмертный, Зевсу Крониду Гефест даровал человеком на ужас Симон и гидом в Деснице Предшествовал ратям Троянским Их нажидали ахейцы, сомкнувшися Разом раздался яростный крик от обеих ратей С тетив заскакали быстрые стрелы И копья из дерзостных рук полетевшим Многие в тело вонзились воинственных юношей красных Многие среди пути, не отведав цветущего тела, В землю вонзяся, дрожали, алкая насытиться телом. Долго, доколе эгита Аполлон держал неподвижно, Стрелы равно между воинств влетали и падали вои. Но едва аргивянам в лицо он воззревший, Эгидом бурным потряс, И воскликнул, и звучно, и грозно Смутились в душевых персях. Забыли аргивцы кипящую храбрость, Словно как стадо валов. И льявец великую кучу, Хищные звери в глубокую мрачную ночь рассыпают, Если находят внезапные, В час, как отсутствует пастырь,